Глава пятьдесят седьмая. Максин вернулась в Монтикьелло, решив погостить у Адрианы и поиграть с ее мальчишкой, который теперь уже был дома и очень походил на своего дядю Марко. Она видела это в его улыбке и смехе, в его манере неожиданно становиться серьезным. О Марко она думала постоянно. Она ни на минуту не забывала, кем он был для нее, как много значил для нее, что оставил ей после себя, когда ушел из жизни. Способность любить, которой она в себе и не подозревала. Вместе с другими местными женщинами Максин без устали трудилась, помогая партизанам, и теперь вместе с боевыми подругами с глубоким волнением ждала прихода союзников на вершине Монтепульчана. Там же находились ее двоюродный брат Давид со своей женой Ларой. Когда первые британские пехотинцы медленно крадучись и озираясь, пошли по узеньким улочкам этого древнего городка на вершине холма, а чуть позже на площадь выкатили их танки, в городе поднялась буря радости. Максин стоял с винтовкой на плече, которую достал для нее Давид, и ликовала вместе со всеми, от всей души радуясь тому, что хотя бы здесь умолкли стрельба и взрывы, и рассеялся дым сражений. Женщины постарше открыто плакали, глядя на то, как детишки с радостными криками гоняются друг за дружкой и ловят конфеты, которые солдаты бросали в толпу. Женщины помоложе обнимали солдат, целовали их в щеки и поили вином, глядя на них сияющими глазами. Старики хлопали друг друга по спинам, а что касается местных фашистов, они все куда-то подевались, ни одного не было видно. Максин целый час искал их, но с приближением союзных войск Все до единого либо сбежали, либо внезапно перешли на другую сторону. Впрочем, в будущем им это все равно не поможет. Когда день уже подходил к концу, один из британских солдат сообщил ей, что, отступая, нацисты грабили каждый населенный пункт на своем пути, хватали все, что под руку попадется – одеяло, одежду, книги, домашнюю птицу и вообще все съедобное, а также ценные произведения искусства. Максин поняла, что ей срочно надо вернуться в Костелло и предупредить Софию, пока что-нибудь подобное не случилось и с ними. А все, что немцы не могли увести с собой, они сжигали или уничтожали. С тревожными мыслями о прекрасном фамильном доме Софии она вывела свой мотоцикл и, помахав британским солдатам рукой, помчалась вниз по склону. Деревня Костелло располагалась в милях в двадцати пяти, к северо-западу от Монтепульчана, если ехать по трассе. Но оставалась опасность, что могут подстрелить, поэтому Максин решила ехать проселками. У нее оставалось совсем мало времени до того, как немцы начнут свирепствовать, и сейчас Максин надеялась только на то, что не собьется с пути. Глава 58. Утром София пошла посмотреть, не пострадала ли ночью от бомбежки башня. В воздухе стоял едкий запах дыма и еще чего-то незнакомого. София вспомнила про двух мальчишек, которых им так и не удалось отыскать. Половина населения деревни вышла на поиски, надеясь, что дети как-то выбрались из лабиринта уже в лесу, в то время как Анна с двумя своими подругами, вооружившись керосиновыми лампами, фонариками и мелками, чтобы отмечать дорогу и потом благополучно выбраться обратно, исследовали подземные ходы. К вечеру мальчишек так и не нашли, и Карла сидела в их доме, ухаживая за бедной, отчаявшейся женщиной. В небе пока все было тихо, и София лелеяла надежду, что наступило долгое затишье, во время которого они успеют найти мальчиков. Она прошла в свою освещенную лампой маленькую гостиную и взяла в руки книгу. Но, как ни пыталась читать, не могла понять ни строчки. После каждого предложения сбивалась — В голову лезли посторонние мысли, и приходилось перечитывать строку снова и снова. Впрочем, какое может быть чтение, когда с минуты на минуту ждешь новых авианалетов? Тогда она отложила книгу и принялась за вязание. Ручная работа в таких ситуациях порой помогает, успокаивает, однако сейчас тревога слишком одолевала ее. София много думала о прошлом, о том, что сулит и чего не сулит будущее. Все окна давно уже были закрыты, чтобы в комнаты не попал запах дыма, но ей показалось, что в доме слишком тепло, даже жарко. Она отложила вязание в корзинку, стоящую на столике возле ее вольтеровского кресла, и, открыв окно, высунула голову и прислушалась к стрекоту цикад. В воздухе стало еще теплее, и она вспомнила, как бывало гуляли они с Лоренцо июньскими вечерами, когда еще не наступала вечерняя прохлада. Приходилось, правда, пару часов отгонять мух, но все равно они наслаждались прогулкой. Ее размышление прервал мужской кашель. Сердце радостно сжалось, и она быстро повернулась, ожидая наконец-то увидеть Лоренцо. Но это был не Лоренцо. Небрежно прислонившись к дверному косяку, перед ней стоял майор Кауфман. «А это вы?» — проговорила она, смущенная, и обеспокоены столь неожиданным визитом. «Вы что, следили за мной? Я что-то не слышала, как вы подъехали. А где ваш шофер?» Он выпрямился и слегка поклонился. «Прошу простить мое вторжение, но я стучал. Карла сейчас нет дома». И, не услышав ответа, позволил себе войти. Глядя в его близорукие голубые глаза под очками в роговой оправе, София сдвинула брови. Ей следовало запереть дверь на ключ, сказала она. В таком случае мне повезло. А свою машину я оставил ниже по склону, совсем недалеко. Я пришел к вам по личному делу. Во всяком случае, я на это надеюсь, если все пойдет хорошо. Я полагал что вы уже где-то далеко. Ведь ваши сейчас отступают, верно? Я бы выразился иначе. Происходит перегруппировка сил. А когда закончим, снова пойдем вперед, вот и все. «Но мне сначала нужно закончить здесь кое-какие дела». «Закончить здесь дела?» переспросила София, пытаясь выглядеть равнодушной, но в душе она совершенно растерялась, не понимая, о чем это он, и чувствуя, как у нее пересохло в горле. «Ну да», — ответил он и улыбнулся. Но улыбка его была так же холодна, как и взгляд глаз ледышек. «Здесь скоро будут войска союзников». «Возможно, вы правы, но поймите вот что». «Они никогда не смогут сокрушить могущество Рейха и одержать над нами победу», — сказал он и засмеялся. «Вы что, не понимаете, что это, в принципе, невозможно?» Взгляды их встретились, и по спине Софии побежали мурашки. «Уж не сошел ли он с ума?» — подумала она. «Не сошли ли все они с ума со своей безговорочной верой в Гитлера и его Рейх?» Она постаралась взять себя в руки. Тогда позвольте спросить, чего вы хотите. Что ж, я надеялся для начала из вежливости хоть немного просто поболтать, а потом уже перейти к делу. Но раз вы ставите вопрос ребром... А дело вот в чем. Мой начальник почему-то уверен, что радиоприемник, которым пользовались партизаны, находится где-то здесь, и он возложил на меня задачу до того, как мы покинем вас, определить его местонахождение и наша триангуляция указала именно на это место. Прошло не больше пары секунд, и она успела обратить внимание, что Кауфман вовсе не кажется столь хорошо сложенным, когда на нем нет шинили. «Я понятия не имею, о чем вы сейчас толкуете. «Да бросьте вы, графиня. Передо мной нет нужды демонстрировать дворянскую гордость. Мы ведь с вами оба знаем, что это неправда». София сделала над собой усилие, чтобы ничем не обнаружить своих чувств, но была уверена, что щеки ее окрасились румянцем и чувствовала, как нарастает внутренний жар. Чтобы скрыть свою первоначальную невольную реакцию, она старалась дышать как можно более размеренно. Но нет, это не помогло. Наоборот. Дурное предчувствие все росло, мышцы горла напряглись так, что она уже боялась задохнуться. Он склонил голову на бок и сделал шаг вперед. Теперь немец стоял позади, обитого ситцем дивана, водя пальцами по его спинке. Ногти Кауфмана были чисты и безукоризненно обработаны. «Вот видите», — сказал он, — «я всегда могу определить, когда человек говорит неправду. Я уверен, что вы сказали неправду. Причем не раз». «Что за вздор?» — удалось ей пробормотать. «Откуда мне знать про какие-то радиоприемники с передатчиками?» «А я разве говорил что-нибудь про передатчики?» нахмурился он. «Нет, нет, не думаю». «Вы говорили про партизан, которые используют радио. Естественно, что у них может быть и передатчик». «Возможно, вы правы», — сказал он. «А где же ваши подчиненные?» кафман пропустил ее вопрос мимо ушей, и подошел к картине со святым Себастьяном. «Прекрасная вещь», — сказал он, и, повернув голову, пытливо всмотрелся в лицо Софии. «Такая красивая». София не могла на этот раз не вздрогнуть под его холодным, оценивающим взглядом. О чем это он? О ней самой или о картине? Немец рассмеялся, явно глумясь над ней. «Разумеется, я говорю о картине». А вы подумали, что о вас? Нет. Так вы ничего не имеете против того, что я говорю? Это выглядит довольно неестественно. Вы даже как-то слегка побледнели, хохотнул он. Но я уверен, что здесь мы с вами сходимся во мнении. Эта картина прекрасна, тем более, что она никогда не стареет, в отличие от красивых женщин. Таков, значит, расклад. Он отошел на несколько шагов и притих разглядывая изысканный узор на расписанных предках Пола. Последовало короткое молчание, которое опять привело ее в замешательство. Она не вполне понимала, что происходит. «Итак, о чем это я?» — снова заговорил он и, подняв голову, посмотрел на нее. «Вы говорили про какой-то расклад». Он посмотрел на нее с высокомерной улыбкой. «Мне кажется, все эти деловые вопросы несколько унижают мое достоинство, Ну, конечно, конечно. Расклад таков. Вы отдаете мне в дар эту маленькую картину, а я докладываю начальству, что никаких приемников с передатчиками здесь нет. Она постаралась подавить душивший ее смех. Неужели он не шутит? Впрочем, разве могла бы она помешать ему просто забрать картину, если он этого захочет? Что? Идея моя вам не по вкусу? «Вам кажется смешно?» Лицо его потемнело от гнева, но всего лишь на мгновение. Он постарался поскорее скрыть это чувство, хотя она успела его заметить. О, еще бы! «Нет», — ответила Софья, — «мне не смешно. Просто я вам не верю». Она посмотрела прямо ему в глаза, и брови его взлетели. «О чем это вы говорите? Я человек слова. Значит, я отдаю вам картину, и вы поворачиваетесь и уходите?» «Правильно я вас понимаю?» Он пожал плечами. Она не знала, что еще сказать. Немец сделал несколько шагов к ней. «Поймите, для вас это превосходная сделка. Иначе всех вас расстреляют. По подозрению, видите ли. А расстреливать женщин мне доставляет мало удовольствия». «По подозрению?» Он подошел к ней почти вплотную, пальцем приподнял ей подбородок и заглянул в глаза потом убрал волосы с ее лба, и ей при этом очень захотелось плюнуть ему в лицо. «Вы же не глупая женщина!» «Это безумие», — сказала она, и, отступив назад, наткнулась на столик. заявились с непрошенным гостем в мой дом и требуйте картину. Если бы об этом узнал мой муж, он пришел бы в ярость». Он покачал головой, вернулся к картине и нежно провел пальцем парами. А София лихорадочно вспоминала, куда она положила пистолет. Она знает это, конечно, знает. Каждый день о нем помнит, каждый час. Но сейчас, как раз сейчас, в голове было совершенно пусто. «Нет», — сказала София. Ей отчаянно нужно было выиграть время и срочно придумать, что делать. Впрочем, чтобы она не предприняла, он все равно заберет желаемое. Да в конце-то концов пусть берет, это всего лишь картина. Однако, сама не зная, почему, она продолжала стоять на своем. Может быть, просто из гордости или из-за слиного упрямства. А возможно, ей так надоело видеть, как немцы хватают все приглянувшееся, что на этот раз она решила упереться, как только могла. Возможно, Кауфман расстреляет ее, как бы она ни поступила. «Я решительно запрещаю вам брать картину», — продолжала она. «Флоренцо никогда мне не простит, если я позволю вам это сделать». Он оглянулся на нее через плечо. «Ах да, кстати, боюсь, ваш муж не в том положении, чтобы прощать вас или не прощать». Сердце ее сжалось. «Что вы хотите этим сказать?» последовал секунда молчания, пока он поворачивался к ней всем корпусом, и София почувствовала, что у нее подкашиваются коленки. Но она успела взять себя в руки, и ей удалось устоять. Ваш муж, дорогая моя, оказывается, работал на нашего врага. Какая жалость, честное слово. Она смотрела на него во все глаза и молчала. Хорошо, я подброшу вам другое предложение. Она подавила подступившие слезы и вдруг в один миг вспомнила, где именно спрятала пистолет. Я не только доложу начальству, что никаких передатчиков здесь нет, но и отдам приказ подчиненным, не приближаться к Костелло, не разрушать построек и пальцем не трогать здесь ни единого предмета. Мы оставим всех вас в покое». «Ну уже от этого предложения вы не сможете отказаться». «Что с моим мужем?» прошептала она, с огромным трудом шевеля губами. «О, дорогая моя, видели бы вы, как он отплясывал. Они все, знаете ли, пляшут в петле, дергают ножками». Немного попляшет, и все. Финита ля комедия. Довольно забавно. Я так понимаю, вы согласились с моим предложением? Он снова повернулся к ней спиной и принялся снимать картину со стены. София шагнула назад, слушая, как он что-то бормочет, расхваливая картину, достала пистолет из корзинки с вязанием и спрятала его за спину. В голове мелькнула мысль, не подначивает ли он ее, не провоцирует ли, чтобы посмотреть, как далеко можно зайти майор отчетливо проговорила она что касается вашего предложения он повернулся к ней с картиной под мышкой совершенно уверенный что она согласна и как ни в чем не бывало почесал затылок он был на седьмом небе от счастья что картина наконец у него в руках и из за этого его лицо казалось уже не таким жестоким но нет подумала она ни в коем случае нельзя допустить чтобы хоть что нибудь сейчас «Вынудил ее отказаться от своего намерения, разве нет?» И вдруг он улыбнулся. До того самого мгновения, как София увидела эту его кривую улыбочку, она еще не чувствовала полной уверенности в том, что сможет довести дело до конца. Она собралась с духом, призвала на помощь все свое мужество, и вся ее жизнь сконцентрировалась в одной точке, словно она стояла на пороге смерти». София бросила быстрый взгляд в окно. Это мгновение все никак не кончалось, хотя длилось какую-то долю секунды. Жар в груди нарастал и превратился в пылающую ярость. И тут она поняла — вот оно. Не успел немец даже понять, что она собирается сделать, как София выхватила из-за спины пистолет, прицелилась и два раза выстрелила ему в грудь. Именно два раза. Один выстрел за альда и один за Лоренцо. Пули ударили его, и, подчиняясь инерции, Кауфман шагнул назад, но на ногах удержался, хотя глаза его округлились от удивления. У Софии мелькнула мысль, что первые рухнет на пола она. Потрясение оказалось настолько сильным, что она не могла даже вздохнуть. Но нет. Она увидела, как он нелепо задергался, со стоном что-то пробормотал, и, запрокинувшись на спину, стал падать, затем ударился о стенку, его подбородок упал на залитую кровью грудь. «Стена запачкается, это будет ужасно», — подумала она. «Еще пара секунд, и немец совсем затих». «Немного попляшет, и все», — прошептала она. «Довольно забавно». И закрыла глаза. Несколько секунд она боялась посмотреть, а вдруг он еще живой. Сейчас возьмет и встанет, и задушит ее. Кроме этого, София больше ничего не чувствовала. Потом открыла глаза, увидела разлитую по полу кровь и снова ничего не почувствовала. Посмотрела на пистолет в руке. Что с ним делать дальше? Убить человека легко, гораздо легче, чем думают. А потом ее охватило странное, непоколебимое чувство — Она совсем не тот человек, каким считала себя раньше. Но кто же она? Как можно ее назвать? Такого слова в человеческом языке нет. Это и существо, и не существо вовсе. Она подняла голову. Свет в комнате стал еще мягче. На стену позади Кауфмана падал прелестный золотистый солнечный луч, очень красивый. Но она заметила, что по их прекрасной золотистой картине Зловеще расползается темно-красная кровь немца. И вся комната как-то головокружительно скукожилась, словно свернулась вовнутрь. Силы покинули ее, и она впала в состояние ступора. Это истощало ее энергию, опустошало душу. Да и все остальное тоже. Она пребывала будто в трансе. София не переставала думать, что она должна сейчас что-то делать, как-то действовать, навести порядок убрать кровь, кусочки, прилипшей к стенке человеческой плоти, но в эти жуткие минуты полной тишины ее словно парализовало. Потом вдруг в голове зазвучал чей-то шепот. Два голоса из ее прошлого манили Софию к себе, призывали слушать то, что они ей скажут. И она стала прислушиваться. Сначала голосу отца, а потом и Лоренцо. Слушать их для нее сейчас было жизненно необходимо. Но их голоса становились тише, слова неразборчивее, и София никак не могла понять, чего они от нее хотят. Она протянула руку к Лоренцо, хотела дотронуться до него, заглянуть в глаза, но руки ее встретили пустоту. Она посмотрела на свои руки и снова увидела пистолет. Две человеческие фигуры слились в одну. Двое мужчин, которых она любила, больше всего на свете. И оба исчезли. Когда умолкли их голоса, ей показалось, что она непростительно обманула их ожидания, и ей стало невыносимо больно. Никто не сможет понять, что такое настоящая утрата, пока не потеряет самого дорогого, самого любимого человека. Теперь она слышала, как ее кто-то зовет по имени, откуда-то очень издалека. Слышались звуки, как будто кто-то скулит, и София не сразу поняла, это она сама. Да, скулит она сама и никто другой. Глава 59. Из Монте-Пульчана Максин вернулась в Кастелло, когда уже вечерело. Ей повезло, бомбы не падали, в нее никто не стрелял, и на душе стало немного легче. Оставив мотоцикл возле дома, она заметила устало бредущую через площадь Карлу. Когда я подъехала, мне показалось, что где-то близко стреляли. Вы не слышали?» «А когда сейчас не стреляют?» «Всегда стреляют», — пожала плечами та. «Как тут у вас дела? Я заметила немецкий автомобиль на полпути вниз по склону, а в нем никого». Они подошли к двери черного хода и обнаружили ее приоткрытой. Карла нахмурилась. «Оказывается, я не заперла ее», — удивленно сказала она. «Этого зря». «Нельзя быть такой неосторожной!» «Да расстроилась тут немного», — проворчала она. «Двое мальчишек куда-то пропали. Один нашелся, а второго пока нигде нет. Его братишка считает, что он где-то в лесу прячется». Они вошли в темный коридор. «София! Эльза!» — позвала Максин. Ответа не последовало, но Максин уловил странный звук, будто в маленькой гостиной кто-то тихонько всхлипывает. Они с Карлой обменялись встревоженными взглядами и направились к двери. Максин вошла в комнату и, не веря глазам своим, ахнула. «Боже милостивый!» — прошептала она и замолчала, потрясенная увиденным. «Что за кровавая бойня здесь произошла?» Вытирая текущие потоком слезы и неуверенно держась на ногах, Эльза встала. Она отказывается говорить. «Стоит там дрожа, скулит и сжимает пистолет. Я попробовала отобрать, но не получилось». Максин передернула, но она заставила себя приблизиться к телу Кауфмана. о Иисус, сколько тут крови!» Эльза тоже посмотрела на тело. «Я успела проверить, он мертвый, это совершенно точно». Максин оглянулась на Карлу, в глазах той стоял панический страх. Какое-то время они молчали, не зная, что делать дальше. Затем Карла быстро заморгала, пришла в себя и решительно подошла к Софии. Обняв свою госпожу за талию, повела ее к дивану, аккуратно помогла сесть и молча стала разгибать ей пальцы на пистолете, благополучно вынув оружие из ее руки. Тут подошла Эльза и села рядом с дочерью. «Он что, напал на нее? Как вы думаете?» — спросила Карла. На лице ее отразились душевные муки. «Ни за что себе не прощу». Нельзя было оставлять ее одну!» Эльза покачала головой. «Даже не знаю», — отозвалась она. «Видишь на полу картину. Возможно, он явился за ней». Карла выглядела задаченной. «Не могла же она убить его из-за картины», — проговорила она. «Ладно», — вступила в разговор Максин, внезапно сосредоточившись и взяв инициативу в свои руки. «Сейчас некогда думать о том, что тут произошло. Нам надо как можно скорее избавиться от тела». В машине, которую я видела внизу, не было ни души, так что очень, возможно, он приехал один. Но я бы не стала возлагать на это больших надежд. Карла бросила на нее быстрый взгляд. «Обычно они по одному не ездят», — сказала она. «Вы видели кого-то еще?» Карла отрицательно покачала головой. Максин пожала плечами. «Так или этак, действовать надо быстро». Но, вопреки настойчивому призыву Максин, Карла продолжала упорно смотреть в сторону Кауфмана. «Но почему картина валяется на полу?» — спросила она. «И вся залита кровью». «Сейчас это не имеет значения», — настойчиво гнула свое Максин. «Давайте же, помогите мне его завернуть в ковер». Переворачивая тело вместе с ковром и затягивая ковер поплотнее, они упаковали Кауфмана, и Максин с Карлой попытались поднять тело немца, одна за плечи, другая за лодыжки, но оно сразу же обвисло посередине, и пришлось тащить его по полу. «Кладем!» — прошептала Максин. Ее все трясло, но она продолжала командовать. «Нам нужен еще кто-нибудь. Если так пойдет дело, размажем кровь по всему дому. Чтобы его нести, нужно как минимум три человека». «Давайте я помогу», — предложила Эльза, вставая с дивана. «Нет», — возразила Карла. «Сбегаю, приведу Анну, а вы оставайтесь с госпожой». «Тогда поторопитесь». Пока Карла отсутствовала, Максин спросила Эльзу, говорила ли София хоть что-нибудь о том, что здесь случилось. «Нет», — ответила та. Она только сказала, что его повесили. «Кого?» «Надеюсь, вы не думаете, что она говорила о Лоренцо?» «Все может быть», — вздыхая, ответила Эльза. «Тогда я не удивляюсь, что она пристрелила этого немца. У нее кофточка вся в крови». Может, она проверяла, жив ли он? Ей надо переодеться». Максин оглядела себя. «Нам всем надо будет переодеться». Через несколько минут Карла вернулась с Анной, которая ошарашенно посмотрела сначала на кровь на стене и на полу, потом на торчащие и свернутого в рулон ковра сапоги Кауфмана и, наконец, на Софию. Перекрестилась и зашептала, повторяя снова и снова. «Мадонна Санта!» «Все в порядке?» — спросила Максин. Анна быстро заморгала и сбросила оцепенение. «Может, в туннель?» — предложила она. «Мне нельзя надолго задерживаться, а то я Альберта оставила одного». Карла потрепала дочь по руке. «Ничего с ним не случится, но поторопиться все равно надо. Как только начнется бомбежка, туда к нам придет прятаться вся деревня». «А что, ваши деревенские там от бомб скрываются?» — спросила Максин вместе со всеми поднимая тяжелый сверток. «Господи, да он, оказывается, тяжелый! Кто бы мог подумать?» «Мертвые все тяжелые», — сказала Анна и захохотала, довольная шуткой. «Тихо ты!» — цыкнула на нее Карла, качая головой. Максин посмотрела на Эльзу, которая сидела рядом с дочерью и нежно гладила ее руку. «А как они?» — спросила она. «Ничего не случится?» «Пока вроде все в порядке», — ответила Карла. «Когда вернёмся, я всё здесь вымою, приведу в порядок, а ты, Анна, спрячь пистолет». «Будем надеяться, что союзники появятся здесь раньше, чем немцы хватятся Кауфмана», — сказала Максин. «Надо будет увести машину куда-нибудь подальше и спрятать. Я этим займусь». «А ключи где взять?» До всех дошла эта мысль одновременно, и Максин закатил глаза к небу. «Боже мой! Так и будем поднимать его и снова класть на пол» это же не продуктовая сумка». «У вас есть идея получше?» — пробормотала Анна. «Тогда опускаем». Сморщившись, Максин развернула ковер и даже отшатнулась, увидев безжизненные глаза мертвого Кауфмана. Но, взяв себя в руки, обыскала его карманы. «Неужели вам не страшно? Вы вся с ног до головы в крови. Сожгу одежду после». «После того, как отведете машину или до того?» — спросила Анна. хорошо Ты сжигаешь одежду, а я переоденусь в чистое и отгоню машину. А теперь давайте. Ключи у меня есть. Заворачивайте этого подонка. Она усмехнулась. В безумии всего, что происходило, черный юмор казался весьма уместным. Хотелось бы посмотреть на его рожу, когда она нажала на курок. Неожиданно послышались некие звуки. Кто-то стучит в дверь, или эта ветка дерева бьется в окно на ветру. Округлив глаза, все переглянулись, все еще находясь в состоянии страшного напряжения, а страх заставлял их ожидать худшего. Неужели немцы? Так скоро? Я хоть закрыла дверь на ключ. До смерти перепугалась Карла. Неужели и вправду забыла, когда бегала за Анной? Слишком поздно. Молчите, будто нас нет дома, приказала Максин. Да заперла ты, заперла, сказала Анна, не волнуйся. Карла сморщилась, неуверенно прислушалась постойте нет тут что- то другое нам нужна лампа да ради бога раслушено то пошло может за одной пирог из с печом максин и в отчаянии посмотрел на эльзу простите можно вас на минуту нам нужна лампа а принести некому на кухне есть лампа а спички на полке прибавила карла эльза побежала на кухню и вернулась с зажженной лампой и они наконец пошли из комнаты кровь капает пробормотала Максин, взглянув на пол. Тоненький ковер попался. Карла раздраженно хмыкнула. «Поздно уже беспокоиться об этом», — проговорила она. Они добрались до погребов, а там и до сети подземных ходов. Карла знала, куда идти, и вела их уверенно. Они тащили труп с трудом, то и дело натыкаясь на стены в проходах, но постарались удалить свою ношу как можно дальше от дома. Хость полежит, пока не придут союзники. «А потом пускай они сами делают с ним, что хотят», — сказала Максин. «Они уже в Монтупульчано, долго ждать не придется». Карла немного приободрилась. «Интересно, этот мальчонка все еще здесь?» — спросила Анна. «Может, заодно и поищем?» «Мать у него там с ума сходит, а брат твердит, что он где-то в лесу. Но сейчас не до него, своих дел много». Они кое-как поплелись обратно, и каждая готовилась выполнить свое дело. Анна — прятать пистолет, Карла — наводить порядок, Максин — заниматься немецкой машиной, а Эльза — успокаивать дочь. Но, войдя в маленькую гостиную, они обнаружили, что Софии там уже нет.